Итъ приходит. Часть вторая. Глава первая. Эй, дюрандаль моя, собра освещённая и прекрасная, в золочёной твоей рукояти довольно много реликвий. Песнь о Роланде. Про Ватжру говорят многое, только в основном брешут. Одни утверждают, что это вовсе не золотая ложка, но дубинка или палица, которой вооружен индийский бог Индра. Иногда, впрочем, в аджере случалось попадать и в чужие руки, например, крудре. Тут Жихарь вспомнил, что пресловутая сестра Яртура именно этим именем его Жихаря и величала. Ваджру изготовил, подним по сведенийм, прекрасно руки бог тваштор, который ухитрился смастерить вообще всё, что только есть на свете. По другим же сведениям, создателем Ваджры был певец Ушана. Ну да. Певцы египтяе косорукие. А инструменты для них изготавливают у мудрённые в этом деле мастера. Ванджера в сказаниях представляла то медной, то золотой, то железной, то каменной. Утверждали даже, что сделана она из скелета мудреца по имени Датхич. Но какой мудрый он ни будь, а кости вещь хрупкая. Иногда у неё было четыре угла, иногда целые 1000 зубцов. Ну ясно, что в раньё кому-то надо считать до 1000. или круглое, словно тарелка, или крестообразное, а есть и такое мнение, что ваджра представляет собой бычье хозяйство. Это богатыря особенно оскорбляло. Ну ладно, потерял он её, ну, обронил, не смог удержать, убить его люди добрые, клеймите, обзывайте. да как же было её не потерять когда шкура у мирового змея гладкая мокрая и скользкая а сам змей ходит в море ходуном причём с одной стороны измеиного туловище в пучине барахтается ухнувший туда и артур а с другой хладнокровно устремляется в морские бездны люседьмой выкрикивая при этом что благородному мужу неприлично уметь плавать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 Все эти рассказы про Ваджору богатырь услышал много позже, когда они шли в обратный путь как раз через Индию. Жихарю в этих краях было жарко и влажно, донимали всякие насекомые и змеи. Одна была дума, скорее бы эта страна кончилась и началась совсем другая, с берёзками да ёлочками.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 Как увижу Брахму, так по ленам трахну. Настоящий архат не бывает богат. Даже бочка Тара, чья-то аватара, не про Панкрата до да Кандрата сложена Махабхарата. Не про Касьяна до да Ульяна сложена Ромаяна. Где изучается Ригведа, там успех, там победа. Поздно кричать «Кришна Харе», когда получишь по Харе. Слушай своего гуру, а не жену дуру. Мама мыла раму, а рама краснела цраму. Мингнец самое непонятное. Знал бы Кришна.